Глава 93 Как оказалось, штандантефактор довольно уверенно держался в седле механической лошади. Джим с Эрвелем получили у него несколько уроков вождения. Выяснилось, что пружинные кони управлялись довольно-таки просто, и главной задачей было привыкнуть к их несложному и неровному ходу. Впрочем, на рысях или в галопе эти чудо-машины двигались ровнее, а большие пространства ангара позволяли испробовать все возможные режимы атаки. «Хорошо бы положить на сегло что-то мягкое», – признался Джим, спустившись со спины скакуна после первого же круга. «Это будет лишним», – заметил Квардли. «В седле уже предусмотрены амортизаторы, и лучше них ваше седальще ничто не защитит», – адмирал. Кэш дотронулся до своих одеревенелых ягодиц и обошел лошадь по кругу Но в её матовом металлическом корпусе он обнаружил множество замкнутых технологических лючков и шаровых замочков для шприцевой смазки. Как человек, близкий к стальной механике, Джим восхитился такой тонкой работой мастеров, которые соорудили подобное пружинное чудо. Ну что, герцог, сделайте ещё кружок или отдохнёте, пока мы будем заниматься с графом Гонсаром? «Сделаю ещё кружок», – уверенно произнёс Джим, «и, пожалуй, попробую помахать этой штуковиной». Под штуковиной Кэш подразумевал свою саблю, которая до поры до времени лежала в стороне. Теперь Джим вдруг почувствовал к ней какую-то родственную тягу и, вынув клинок из ножен, осмотрел его острые кромки. На безупречном зеркале металла Кэш заметил несколько мелких царапин, следов от прежней неспокойной жизни клинка. «Кому она принадлежала прежде?» – поинтересовался герцог. «Всемирному завоевателю Мо гирвилу без запинки ответил Кварли. «А до него?» «А до герою Баттлкету, которого в честном бою победил Гилвер». «А до Баттлкета?» Кварли не ответил, словно не услышал вопрос от Джима. «Кто был владельцем до Баттлкета?» – повторил Кэш. «Я не знаю. Я правда не знаю, потому что Батлкет вывез клинок из чаши. За свою жизнь он трижды пересекал запретную границу, но возвращался всегда один, потеряв в походе всё своё войско». «Понятно», — сказал Джим, действительно ощущая некую ясность. Затем он без посторонней помощи забрался в неудобное седло и, щелкнув спрятанными на гриве потайным рычажком, пустил своего белого красавца шагом. Из боков механической лошади выскочили подножки стремена. И сидеть стало удобней После шага Джим перешел на рысь и попробовал махать саблей. Поначалу выходило не очень-то здорово, и Джим терял равновесие. Однако вскоре стало получаться намного лучше. Кэш делал все более мощные и стремительные взмахи, слыша, как поет в воздух и чувствуя, как греется в металл. Волосы слиплись на лбу от пота, однако Джим все рубил и рубил, сокрушая невидимых врагов. А верный конь уносил его все дальше и дальше, навстречу шквальному огню и запорошенным снегом укреплениями. Неожиданно все прекратилось. Механический конь встал как вкопанный, и Джиму пришлось приложить усилия, чтобы не вылететь из седла. «Что случилось?» – воскликнул он, и сердито уставился на квардле. «Но я здесь ни при чем, адмирал?» – развел тот руками и пошел к Джиму. «У вашей лошади просто закончился завод. У нее пружина ослабла. Она ведь не была заведена на полную мощность». «Ах, вот оно, что дошло наконец до Джима. Он сильно увлекся и совершенно забыл, что его конь – не живой боевой товарищ, а лишь усовершенствованный механизм исполинских часов». Спустившись на пол, Кэш глубоко вздохнул и вытер пот со лба. В животе стального коня запурчало. Там булькало масло, оно остывало и перетекало в резервные полости. «Вам нужно попробовать завести его самому», — напомнил Квардли. «Там под сиденьем ключик. Возьмите его». «И...» «Нет уж, увольте», — замотал головой Джим. «Такой способ завода кажется мне излишним карикатурным. Надеюсь, рядом со мной будут верные солдаты, и они мне помогут в этом случае». «Как знаете, герцог», — усмехнулся штандантерфактор и, достав заводящий инструмент, принялся возвращать к жизни адмиралского скакуна. Вращая рукоятку, он еще ухитрялся произносить получающие фразы. «В заводе главное не переусердствовать, а то пружина может того — лопнуть. И слушать пение масла, когда оно высокое, значит завод уже полный и можно ехать. А разве нельзя посмотреть завод по датчику? Там, на шее коня. Не это не так легко, ведь заводим-то мы со стороны задницы, а датчик возле головы. Ну вот, готово, адмирал, теперь можно снова ехать.